колокол. Через некоторое время я пошел в смерть идею лепить колокол. Работа не двигалась вообще, и в конце концов я просто сел на стул и стал смотреть. Резец вяло болтался у меня в руке, я бросил его на стол и бездумно закрыл тряпкой. Подошел Фред и увидел, как я сижу таращись на колокол. Он ушел, не сказав ни слова. Эта штука даже отдаленно не напоминала колокол. Наконец пришла Маргарет и спасла меня. На ней было красивое платье, в волосах лента, а в руках она держала корзину, чтобы складывать туда всякие штуки из забытых дел. «Как колокол?» спросила она. «Он закончен», — сказал я. «Что-то не похоже», — сказала она. «Он закончен», — сказал я.